Глава пятая. Игорь. Приемник вещего Олега был Игорь. Этот князь был большим неудачником, и ни в чем ему не везло. Он воевал с печенегами, но последние оказались воинами храбрыми, и князь Игорь терпел неудачи, предпринял поход на Византию, но неудачно. Греки укрылись под щитом Олега и оттуда поражали стрелами Игорева войска. Вынужденный заключить мир с греками, он заключил его неудачно. Греки и русские поклялись сохранить мир до тех пор, пока будет сиять солнце и стоять мир. Но вскоре солнце перестало сиять, так как наступила осень, а миры перестали стоять и начали вертеться вокруг своих осей, и война снова грянула. Поехал князь собирать дань, но и тут ему не повезло. Подчиненные народы отказались платить дань, а древляне привязали его к вершинам двух пригнутых к земле деревьев и отпустили деревья. Его разорвало пополам, вследствие чего он умер. После смерти Игоря жена его Ольга и малолетний сын Святослав остались без всяких средств к жизни — Ибо дани он не собрал, а киевское княжество не могло считаться средствами к жизни. В самом деле, какие это были средства? Кто хотел, мог подплыть к стенам города и приказать «платите мне дань». И киевляне платили бы.